глава 12 В юности я сделал три ошибки. Проникся идеями французских гуманистов, возвел в абсолют логику немецких философов и, наконец, решил, что буду жить вечно. Поэтому всегда успею исправить глупости, которые совершу. Гуманисты с философами бросали меня в крайности лет до тридцати. Единственное, что могло примирить их со мной, был алкоголь. Обнаружил я это случайно, но ведь именно такова история всех великих открытий. Со временем алкоголю удалось заместить чуждые для русского человека сущности, пытавшиеся получить контроль над моим телом. В симбиозе с ним я и вступил в четвертый десяток. Сначала я опасался и даже боялся, как и любой человек по природной своей инертности, появления чего-то нового, но потом, убедившись, что ничего, кроме пользы, новое увлечение не приносит, смирился с ним и более не волновался за свою судьбу, разумно посчитав, что теперь она находится в надежных руках. Так, обретя некие устои, я и начал задумываться о дальнейшей жизни. Как таковой какой-то работы, какого-то конкретного ремесла я по жизни не освоил. В планировании отведенного мне природой времени это было слабым местом. Всё, за что бы я до этого не брался, выходило каким-то незавершенным, недоделанным, хотя формально придраться было не к чему. Делал в школе домашние задания – которых допускал по невнимательности нелепую ошибку в конце, мыл пол, пропуская самый пыльный угол, путал цифры в номерах телефонов и буквы в адресах электронной почты. Даже сдавая прокатную машину, я всегда забывал залить бак. При этом никакой бедности или нищеты я никогда не испытывал. От бабушек и дедушек мне осталась кое-какая недвижимость – Издавая ее в наём, я мог вполне спокойно существовать на этом свете. Но, как и все хорошее, такая идиллия не могла длиться вечно. Сочетание моего жизненного креда и абсолютная материальная стабильность совсем притупили во мне все инстинкты, необходимые для выживания в современном мире. Однако странная мысль, что смысл моего существования несколько в другом, не давала мне покоя. Тут, как и в борьбе с глупыми увлечениями юности, помогал алкоголь. На какое-то время он снимал одолевавшие вопросы, оставляя только слабый налет утренней тревоги. Но, как набеги кочевников из дикого поля, мысли эти неизменно возвращались в мою голову, сея хаос и оставляя опустошение. Справедливо посчитав, что в такой борьбе первым падет моя печень, я решил отыскать корень зла и вырвать его, если такая возможность представится. Как ни странно это может звучать, но поиск я начал с повторения ошибок. Опять засел за когда-то прочитанные книги, и опять в моей голове сошлись в ожесточенном споре утопии гуманистов и логичность материалистов. В таком режиме я продержался полгода. Памятником этому этапу моей жизни стала коллекция недорогих французских вин и немецких рислингов, принявших на себя весь удар. Потом внезапно меня подвели почки. Вышедший камень я не без оснований назвал философским. Результат был для меня очевиден. Культура питья вин так же и чужда нам, как и все, что связано с прогрессивной мыслью западного толка. Следуя логике рассуждений, я повернулся лицом к Востоку и к его сливовым производным. Следующие полгода прошли в удивительном сладостно-медитативном состоянии, но и оно закончилось отнюдь не просветлением. Горы пустой посуды росли, а вопросы бытия оставались, доказывая таким образом, что если есть в этом мире нечто постоянное, то оно нематериально. Энергия волны, проносящейся по озеру, накатываясь на берег, растворяется в песке. Упрямство человека, карабкающегося на вершину, становится эхом сорвавшегося в расщелину бедняги. А потом мне позвонил старый армейский дружок Виктор, и вся философская мишура сменилась жесткими реалиями современного бизнеса. Потом я встретил кошку с собакой и Марину. Они стали моей семьей, которую я уже ни на что не собирался менять. Но человеку свойственно предполагать, а Богу располагать. Этот фокус произошел и со мной, причем тогда когда я менее всего ожидал каких-либо перемен. Это был урок, который не то что забыть, пережить нереально. Но сила человека разумного в том, что когда нужно, он всегда может опуститься на ступеньку и превратиться на некоторое время в простого умелого парня. Отключить эмоции и довериться инстинктам. Они не подведут то утро я проснулся в обычном настроении. Из-за всех этих философских изысков у меня со временем образовалась стойкая аллергия на первую половину дня. Ворчая чертыхаясь, я поставил чайник на плиту и сел напротив, наблюдая за синим огнем конфорки. В окне кусок неба, наполовину голубой до самого космоса, наполовину затянутый пушистым облаком. Я прикрыл глаза. Где-то каркнула ворона, потом еще, может, та же, а может, ей ответила другая. Делили селедочную голову. Прогрохотал трамвай. Дети, игравшие во дворе в футбол, засадили мечом в чью-то припаркованную машину, и звук сигнализации запомнил все уголки пространства. Чайник зашумел отыгрывая свою часть территории в этом звуковом мире. Я открыл глаза. На стуле напротив уже сидела кошка. Я моргнул, надеясь, что она уйдет. Потом еще раз моргнул. Потом, как последнее средство, шмыгнул носом. Кошка сидела и смотрела на меня. И не моргание, ни, ни шмыганья не могли опровергнуть ее реальность. «Ну что, боец-молодец!» — начала она. «Я кивнул. Приятно, когда тебя хвалят». Кошка встала. Чайник закипел, и она по-хозяйски достала из шкафа над плитой два пакетика для заварки, ловко запрыгнув на кухонную столешницу. Я, наверное, тоже молодец, раз я здесь. Продолжила она разговор сама с собой, поскольку я молчал, как древний славянский идол. Я кивнул. И правда, чего было добавить к ситуации, когда на моей кухне случайно оказались два неплохих человека, причем один из них — говорящая кошка. Так мы и молчали, пока она заваривала чай. «Есть вопросы?» Первый нарушила она молчание, ставя передо мной кружку. Я пожал плечами, чтобы выиграть время. Странно, но о чем-либо спрашивать ее мне совсем не хотелось. Просто было спокойно от того, что она сидит рядом. Она отпила глоток. «Горячий». Я кивнул. «Конечно». Только что ведь вскипел. «Что-то ты сегодня не неразговорчивый». Я опять кивнул. Не хотелось своим голосом портить такое удивительное утро. Как в детстве, украшая новогоднюю ёлку, не хочется уронить самый красивый шарик. «Я, наверное, должна рассказать, как у нас дела?» «Не обязательно». «Ого!» Вот это нервы. Да нет, я просто с Будуна всегда такой. И всегда ты этот шарик роняешь. Подумал я про себя. Меланхолично-флегматичный? Разве это не одно и то же? Может быть, но в любом случае за точностью формулировок это к собаке. Кошка деловито достала чайную ложку из ящика стола. «Тебе ложка нужна, мудила?» Я не заметил, когда я стал мудилой, но возражать не стал. Против ложки тоже. «Может, я не вовремя пытаюсь затеять этот разговор?» Размешав сахар, спросила она. Это был очень странный вопрос, и я его не понял. Там в хлебнице есть бублик. Вчера он был свежий. А это был очень странный ответ. Она улыбнулась, повернувшись в полоборота, достала бублик. Обычный, с маком. Спасибо, я как раз голодная. Зачем пришла? От гипертрофированного чувства ответственности. Она впилась зубами в выпечку. На стол посыпались маковые зернышки. Я невольно улыбнулся от умиления. «Еще ничего!» — одобрила она качество бублика. «Не деревянный». «Это все заслуга современной химической промышленности». Она кивнулась набитым ртом, соглашаясь. Я смотрел, как она ест, и совсем не волновался. Ещё удивительнее было то, что звуки за окном стихли, и наступила абсолютная тишина. Кошка доела бублик и запила чаем. «Спасибо за угощение». «Всегда пожалуйста». «Ты как вошла?» «Через форточку. Что за глупый вопрос?» «Ах, да». Форточка. Долго будешь саму уничтожаться? Не знаю. Пока не готов обозначить какие-то рамки. Конечно, не готов. У тебя, отродясь, никаких рамок не было. сейчас ты им откуда взяться? Согласен. Рамки – не мой жизненный принцип. Только вот из-за этого самого отсутствия такого простого принципа ты просрал всю свою жизнь. Просрал. Ладно, я рада, что у тебя все нормально. Кошка отодвинула чашку. Мне пора. До дома долго добираться. Как ты вообще сюда добралась? Своим ходом? Как в стежке А котята прицепились и бесплатно прокатились. «Что, серьёзно?» «У нас неплохо развит наземный транспорт. А когда ты ловок и быстр, будь осторожнее. Мир не без добрых людей». «Ты тоже. От собаки тебе привет». «Ей тоже передавай. И всем, кого увидишь». Я открыл глаза. Я все так же сидел на стуле у себя на кухне. Звуки внешнего мира вернулись. Ворона, трамваи, дети, ругань автовладельца. Никакой кошки не было и в помине. Чайник стоял на плите. Передо мной была полная кружка чая. Вчерашнего и холодного. Затем местом, где только что в моем сне сидела кошка, Остались чёрные точки маковых зёрен на скатерти и пустая кружка. Я открыл хлебницу. Бублика не было. Весь день я размышлял о случившемся. Хотя, как правильно это обозвать? Ведь, скорее всего, ничего не было. Вернее, никого. А бублик я сам съел и чай выпил тоже сам, когда находился в пьяном безобразии. И, если разобраться, это еще было не самое страшное из того, что могло бы случиться. Вот если бы я пошел гулять по карнизу и наебнулся в детскую песочницу, в чьи-то куличики. Повздыхав по ухов, я решил, что самое правильное, что можно сделать в моей ситуации сейчас, это выйти на свежий воздух и нырнуть с головой в солнечную ванну. Это быстро выветрит из меня все симптомы. Натянув джинсы и проверив, выключены ли электроприборы, я вышел на лестницу. Квартира была невысоко, поэтому лифтом я не пользовался, предпочитая разминать ноги при случае. Спустившись, выйдя во двор, развел руки в стороны, вдохнул полной грудью. Из окна первого этажа сквозь зажмуренные глаза – На меня смотрел кот. вышел у кого-то играла старая запись Адриана Черентана. Как замечательная жизнь. Я шел по бульвару, приветливо заглядывая в лица прохожих. С тополей облетал пух, на лавочках сидели пары. Было слышно, как вдалеке на площади играет музыка. Солнце, пробиваясь сквозь листву, разбегалось по земле калейдоскупом ярких осколков. Меня важно обнюхал маленький бульдог, похожий на свою хозяйку. Старую бабушку, которая еле-еле ковыляла на кривых ногах с постоянной скоростью, позволяющей собаке без проблем успеть сделать все свои дела. Проводив их взглядом, я подумал на секунду – что на самом деле непонятно, кто из них кого выгуливает. Впереди замаячила передвижная тележка с напитками и мороженым. Я поискал в кармане мелочь. Как раз хватало на стаканчик. «Приятный день!» — улыбнулся я продавщице. Женщина с сильно загоревшим лицом и рыхлой кожей пересчитывала деньги, пряча их в маленькую сумку на поясе. «Дождя бы не было», — оторвавшись от пересчета и деловито посмотрев на небо, заметила она. «Разве обещали?» «Я что-то не мог припомнить такого прогноза в новостях». «Да вроде нет, но у них же все всегда не слава богу», — сказала она, доставая стаканчик. «Не должно». Теперь на небо посмотрел я. Теперь на небо посмотрел я. Маленький звенящий синий кусочек в разрыве зеленых листьев. Хорошо бы. Выбрав пустую скамейку, я присел, вытянув ноги. Всем видом демонстрируя полное согласие с внутренним миром и с миром внешним, я сидел и не хотел вспоминать о прошлом. Чуть подаль, метров в двадцати, На скамейке беззастенчиво обнималась молодая пара. Иногда они начинали громко смеяться. Девушка была в легком белом платье в черный горошек с длинными красивыми ногами. Парень в джинсах и в футболке с символикой футбольного клуба. Счастливые и полные надежд. Невольно улыбнувшись им, я как будто ощутил, что магия всеобщего счастья и спокойствия окружает меня. Странное чувство нематериальности пространства и перехода его в состояние, когда за ним можно наблюдать со стороны, замечая только положительные эмоции. В сущности, ответ на все вопросы – это спокойствие в собственной душе. Когда оно есть, то остальное смешно и неважно. И как это я раньше не додумывался до такого? На край скамейки присел голубь. Повертев своей головой так, чтобы оба его глаза убедились в моей безобидности, он издал свой типичный голубиный звук. Я вдруг подумал, что впервые вижу, как голубь сидит на скамейке. Обычно они всегда копошатся на земле, рядом с сердобольной нафталиновой старушкой. А чтобы на скамейке? Нет, такого я не припоминал крошек не будет». На всякий случай сразу предупредил я. «Можешь лететь дальше». Колуб повертел головой, говоря мне, что ему все равно. «Ну, я тебя предупредил». И я продолжил наслаждаться мороженым. Наслаждался я ровно до того момента, пока проходивший мимо «Лабрадор», не дёрнулся в сторону скамейки и не перекусил потерявшему страх голубю горло. Хозяин лабрадора принялся яростно ругать его, хотя ничего глупее быть не могло. Пёс искренне не понимал причину недовольства, и я, хотя мне и было жаль голубя, был на его стороне. Он ведь пёс. Ему положено не только приносить тапки и газеты, но и быть псом – лаять, кусаться, гоняться за кошками и птицами. Закончив с нравоучениями, хозяин лабрадора взял газетку мертвого голубя за крыло и аккуратно опустил его в урну для мусора. Отлитый в цементе параллелепипед стал саркофагом для неосторожной птицы. Потом хозяин и его пес продолжили путь – И пока я мог их видеть, мужчина что-то выговаривал собаке, а та рядом, виновато опустив морду. Гибель живого существа несколько притушила костер вселенского умиротворения, разгоревшийся в моей душе. Теперь я посмотрел на проходивших мимо людей совсем другими глазами. Та беззаботность, с которой они расходовали драгоценные мгновения своей жизни, казалось мне кощунственной. Особенно нелепо теперь смотрелась влюбленная пара, ослепленная своим счастьем. Эти эгоисты даже не увидели трагедии, разыгравшейся в десяти шагах от них. Как можно быть такими слепцами? Мне захотелось быстро доесть мороженое и броситься по аллее, крича всем, чтобы они открыли глаза и оглянулись на происходящее вокруг. Оглянулись внимательно, до рези в глазах, до спазмов костного мозга. Наверное, только мороженое меня и остановило. Я остался сидеть в тенистой аллее. Рядом, в урне, остывал трагически погибший голубь. Где-то по улице брел ничего не понимающий пес и его глупый хозяин. Тетка-мороженщица взволнованно поглядывала на небо, а влюбленная пара продолжала целоваться, мало заботясь о том, что происходит вокруг. Но гулявшись по городу, я оказался стоящим на Почтамском мосту. С проплывавших снизу катеров пространство оглашали рассказы экскурсоводов про Юсуповский дворец. Подвыпившие пассажиры махали руками. Я стоял, облокотившись на перила и смотрел в сторону Новой Голландии. Мост подрагивал под ногами в такт шагам прохожих за спиной. Вот интересно, можно ли приравнять убийство Распутина к такому индивидуальному террору, как, например, убийство Плеве или Столыпина? Мысль показалась мне неожиданной. Еще неожиданней был раздавшийся за спиной крик, адресованный явно мне. «Вот ты где!» Я обернулся. На меня смотрел Вован. «Ты как?» Вован пожал мне руку и встал, перегородив узкий почтамский мост. Я тоже обрадовался встрече. «Я нормально!» «Собака сказала, где тебя искать!» Я кивнул. Мы пошли к улице Декабристов по прачечному переулку в поисках какой-нибудь кафешки. Как я понял из рассказов Вавана, в этом районе он прекрасно ориентировался в подобных местах. Впрочем, в этой акватории я и сам был неплохим лоцманом. Здесь жили мои бабка с дедом, и теперь сюда переехал я, чтобы быть подальше от всего и всех. Мы вышли на декабристов и пошли в сторону Крюкова канала, свернули в львиный переулок и тут же зашли в нужное заведение, отворив неприметную пошарпанную дверь из мореной сосны. Заведение не претендовало на изысканность, что нам и было нужно. — Бывал тут? — на всякий случай спросил я. — Да, нормальное место, — успокоил меня Вован. Едва мы уселись за столик, как тут же возникла девушка с двумя меню в толстых кожаных переплетах. — Чего-нибудь выпить, пока выбираете? — Пиво, — сказал Вован и вопросительно уставился на меня. — Ты как по пиву для начала? Я кивнул. — Пиво так пиво. Какая разница? — Два светлых, чешских. Этого заклинания оказалось достаточно, чтобы девушка исчезла на первое время. Из окна через мутноватое стекло с каким-то совсем неуместным тут витражом пробивался уличный свет. Под потолком над столиком висела модная нынче энергосберегающая лампочка в диковинном абажуре. Сплав современности и дремучего прошлого. Вдалеке за барной стойкой непонятного вида субъект читал газету. «Ты как насчет поесть?» «Я подумал, что давно не ел». «Нормально». «По соляночке?» «Давай». «У них солянка зачетная». Официантка принесла пиво. Маленькие капельки стекали по запотевшей кружке робкими, дрожащими параллельными прямыми. Я взял кружку в руку и посмотрел на мир через янтарный светофильтр. «Что будете заказывать?» Вован опять принялся терзать меня. «Значит, по солянке, да?» «Да. А потом? Можно к пиву что-нибудь?» «Попробуйте гренки» предложила девушка. Вован почесал нос. «Гренки!» повторил он рассеянно. «Это как-то по-студенчески». Девушка молчала. «Я тоже». «Давайте сырную тарелку!» наконец сообразил Вован. Девушка быстро дописала в маленький блокносик информацию про сырную тарелку. «И пиво сразу ещё несите?» Оживил я ситуацию. Ваван понял это как намёк и призывно поднял бокал. «За встречу!» Мы в пять глотков осушили кружки. «Вкусное пиво!» Похвалил я, отчасти чтобы порадовать старого собутыльника, отчасти потому что пиво и вправду было хорошим. «Я же говорю, место правильное!» — заулыбался он. — Мне позвонила собака. Сказала, что ты уже три месяца как съехал в бывшую бабкину квартиру. С тех пор от тебя ни слуху, ни духу. Я повертел в руках зубочистку, на которую был наколот кусок камамбера. — Все так. Я прикрыл глаза. Почувствовал, как пиво начинает кружить голову. Из этого меня выдернул Вован. — Что с работой? Я пожал плечами. — Странный вопрос. — Ты знаешь... Я помедлил с ответом. Как ни странно, теперь, когда мне стало всё похуй, с работой стало вообще заебись. Я улыбнулся и приподнял бокал. — А ты как живёшь? Мы сделали поглотку. Вован повел своими богатырскими плечами. «По-разному, старик, по-разному. Но мы тут не при меня собрались. Давай, хватит бухать, пора домой». Я допил пиво. «Так у меня тут тоже дом. Но в нем нет тех, кто тебя любит. А дом — это место, где тебя любят. Остальное — гостиница».